Глава четвёртая. Лунарис. Хорошо, но мало. Вообще стоит заметить, что магистры тут прекрасно питаются. Особенно этот. Как его? Я слышала через дверь его имя Анхель. Сам-то он, представиться, забыл. Этот красавчик, что никогда не видел обнажённых девушек. Красавчик? Ни клыков у него, ни усов. но ну, какой из него красавчик? Ты, лунарис, видать, от индейки совсем разум потеряла. Впрочем, от такого обеда не грех и ещё чего-нибудь потерять. Даже то, что обычно терять — грех. Я вышла из-за стола, пока анхель прятался от меня за дверью, явно скрывая наконец-то подступившую краску стыда и смущения от моей возмутительной ноготы. Вытерла руки красивым полотенцем, светееватым изображением какой-то птицы, и надписью «Анхель Кронерт». На столовых приборах стояли те же инициалы. А.К. Похоже, я таки не ошиблась, и это действительно имя моего магистра. Осталось дело за малым. Узнать, какому предмету так не повезло, что Анхель его преподает, и что это за заклятие такое, нарушившее мою сумбурную, дикую, но очень даже любимую жизнь кошки Фифы, превратив в человека. Но это можно сделать и потом, тем более что-то мне подсказывало. Душечка-магистра вовсе не такая уж и душечка, и в покое меня оставит весьма вряд ли. С его присутствием придётся мириться, ну или наслаждаться. Тут уж как пойдёт. Я натянула повыше женскую академическую форму, которую мне любезно предоставил магист анхель перед тем, как отдать свой обед. «Вообще, чего я жалуюсь?» Одел, накормил, гладить против шерсти не пытается. Не мужчина, а подарок. Форма, правда, оказалась чуть великовата, но зато дышится свободно, и есть место для хвоста. «Так, а тут у нас что?» — проговорила я, затаив дыхание, приближаясь к наглухо закрытому окну, выходящему на двор Академии. Передо мной раскинулась широкая панорама вымощенного голубоватой плиткой двора посреди которого стояло могучее изваяние мужчины, а вокруг него без конца сновали адепты. Стоило взглянуть на расписную мраморную мантию, длинные, словно по ветру летящие волосы и символы солнца на воротнике, как в памяти всплыло Кирис солнечносердный весьма почитаемый в нашем королевстве бог света и тепла. Не припомню, чтобы кошка знала о таких деталях, Впрочем, я ж была умной кошкой, а не абы что. Однако в груди что-то болезненно защемило, словно я что-то потеряла. Закрыла глаза и постаралась вспомнить, что именно. Ну, конечно, я что-то потеряла. Хвост и шерсть. Но мозги на месте, зуб даю. Анхелевский. Вы уже поели? Раздался в этот момент голос почти над самым ухом заставив меня вздрогнуть и подпрыгнуть на месте. «Благодарю, магистр Анхель!» Развернулась я, широко улыбаясь и скрывая желание вцепиться в его тщательно выглаженную мантию с серебристыми узорами, потрясти и сказать, чтобы никогда больше не подкрадывался к кошкам. Впрочем, столкнувшись с темным, как сама ночь, взглядом колдуна, да еще и уловив в воздухе тонкий, едва заметный аромат, я как-то сразу поуспокоилась. Аромат был не просто знакомый и приятный, он впитывался в меня изнутри. Что-то невероятно близкое, помимо действительно приятного запаха, напоминающего мёд и апельсины, было что-то иное. Клянусь кровью. — А что, вы принесли мне ещё одну индюшачью ножку? — спросила я, сложив руки за спиной, и стараясь не обращать внимания на дурацкие мысли. Магистр не пошевелился. Только челюсти вдруг напряглись, словно я сказала или сделала что-то не то. «Вы напряжены, Ангель. Я бы предложила вам массажик, но, признаться, не отказалась бы от него сама», проговорила я, отворачиваясь от застывшего, как истукан магистра и совершенно не собираясь тушеваться перед колдуном, кем бы он там ни был. «Обед, кстати, был просто дивный. Как жаль, что вам ничего не досталось!» Анхель аж с лица сбледнул. «Бедняжка, наверное, страдает, что не может предоставить мне добавки». Демонстративно подняла руки и потянулась, пытаясь наблюдать за реакцией Анхеля, но не напрямую, а через зеркало в дверцах огромного буфета. «Раньше я вообще всегда так делала, когда хотела привлечь внимание кухарки или мясника» что привозил куриные говяжьи тушки в столовую академии. Периодически фокус удавался, и мне перепадала пара мясистых сочных кусочков. На Анхеля это и вовсе подействовало странно. Его взгляд потемнел, и в глубине снова вспыхнули опасные синие искры. А у меня в голове мелькнуло и исчезло. «Плохо, очень плохо, магистр, так подставлять самого себя». «У вас плохо с самоконтролем, душечка, не так ли?» — спросила я, резко развернувшись и прищурившись. «Не знаю, с чего я это взяла, понятия не имею, но кошки всегда делают то, что считают нужным, а говорят то, что пришло в пушистую голову». «Почему вы так решили, милая лунарис?» В ответ прищурился магистр, и его острый взгляд мне не понравился. Тем более, что я понятия не имела, о чём мы вообще говорим. Просто знала и всё. Душечке не помешала бы помощь. Но в чём? Я пожала плечами и демонстративно медленно направилась к выходу, краем глаза замечая, как Канхель не сводит с меня напряжённого внимания. "Куда вы?" бросил он мне в спину. "Прогуляюсь. Люблю, знаете ли, гулять после обеда. Вас с собой не зову." Уж простите. Отчего же, я тоже обожаю гулять. Правда, как раз наоборот, перед обедом. Выдал мне этот нехороший человек, оказавшись прямиком возле меня, да ещё и отставив в сторону свой локоть с многозначительным поклоном. А я, кошка сообразительная, поглядела на локоть и сразу смекнула. Намекает на что-то. И представляете, мне свезло несказанно что одна Шелли сегодня прикончила мой обед. Продолжал он, сверля меня чёрным, как ночь в бездне взглядом. Так что я полностью свободен. — Слышу в вашем голосе нотки сарказма, анхель Приподняв бровь, усмехнулась я. — Неужели вы вините бедную шеле в том, что она была голодна? — Нет, что вы. Без запинки ответил мужчина, когда я невольно приняла его предложение и взяла под руку. Только в том, что теперь голоден я, а не она. С этими словами он вывел меня из залы в широкий коридор академии. По таким коридорам прежде я ходила не раз и не два, но, признаться, с высоты маленькой кошки они были совершенно громадными. Сейчас же всё оказалось не так плохо. Каменные стены, выложенные из мелкого, голубоватого кирпича, пестрели чёрными и белыми прожилками. Красивые, изогнутые светильники в виде диковинных цветов не позволяли заблудиться и оказаться в кромешной темноте. Прежде эта темнота меня не пугала, но что-то подсказывало, что теперь с этим будет посложнее. И вообще, отныне обращайтесь ко мне исключительно, магистр Анхель, или Сур-Анхель. Продолжил невозмутимо мой возмутительно горячий и очень даже приятный на ощупь сопровождающий. Я даже не сразу услышала, что он говорит, чувствуя, как его плечо касается моего, ощущая под своей ладонью через тонкую рубашку магистра его мощное предплечье. «Вот как?» — переспросила. Едва сказанное добралось таки до сознания. Видимо, у людей с соображалкой посложнее, чем у кошек. Через такие маленькие ушки слова в голову едва просачиваются. «Это почему же?» А в голове тут же вспыхнуло «Сур», обращение к магистру, но не к высшему. Что-то тут не так, ведь я могла усами поклясться, что ангель гораздо сильнее обычного колдуна. Синие искры — признак, выходящий из-под контроля мощной ледяной магии, а выходит из-под контроля сила лишь в том случае, если её носитель весьма почитает Аргениана, бога хаоса. При таком раскладе сила многократно увеличивается, а уж если она изначально была высока... Что-то вы скрываете, душечка магистра. Но ничего, уж я раскушу вас, будьте уверены, раскушу даже без моих кошачьих клыков. Подумала я и широко улыбнулась на миг опешившему от моей странной реакции колдуну. Однако, как ни странно, стоило мне прийти к таким опасным и запретным умозаключениям, как магистр начал нравиться мне чуть больше прежнего. — Ну что сделаешь? Кошки вообще такие непостоянные. — Так куда вы меня ведёте, душечка? — мурылыкнула я сквозь улыбку. «А ничего, что мурлыкать нечем, всё равно очень даже покошачье получается, если постараться. Может, и от этого тела толк будет?» «Я не душечка, а магистр». Срезал меня анхель буквально на лету. «А куда мы направляемся, вы сейчас и увидите, адептка Лунарис. Полагаю, придётся показать вам ваш новый, хм, ваше новое место пребывания, временное место». «Ух ты! Ну давайте, магистр, показывайте, скорее. Чего же вы медлите?» Внезапно обрадовалась я. прежде ты жить в подвале приходилось, а там, надо признать, те ещё условия. С этими мыслями я потянула вперёд моего душечку. Чего бы он там ни говорил, торопясь увидеть новое жильё. Прогулка с магистром оказалась хороша. Тем более, что мы уже вышли на широкий двор Академии, где прямо перед нами возвышалась мощная фигура каменного бога Кериса. Туда-сюда привычным образом основали адепты, прижимая к себе учебники. Кто-то непринуждённо болтал о том осём, некоторые колдовали. И тогда в воздух поднимались огненно-золотые искры или снежно-синие снежинки. В королевстве мхов и облаков было лишь два вида магии — тепло и холод. Но я смутно припоминала, что использовать эту магию можно было очень по-разному. Как пить дать, наблюдала за адептами, пока была кошкой, не иначе. В общем, вот эти самые способы колдовства меня вдруг заинтересовали. Вдруг я тоже могу волжбу творить в этом нелепом человеческом тельце без хвоста и шерсти? Надо же как-то защищаться теперь без когтей зубов. «Вдруг на меня какой-нибудь пёс плешивый нападёт? И что тогда делать?» Но пока лапы не дошли разобраться с колдовством, можно было остановиться на изучении моего нового подвала. Или куда там меня вёл Анхель? Однако подвала впереди так и не промелькнуло. Зато замаячил довольно крупный двухэтажный особнячок, и мы становились к нему всё ближе. Подозрения относительно жилья подтвердились уже через пару минут когда магистр остановился напротив красивого строгого крыльца с лестницей и коваными поручнями изогнутой формы. По обеим сторонам от лестницы поднимали голову ввысь две металлические кобры с красными карбункулами вместо глаз. Потрясающая красота! И хвосты этих же существ велись вверх, превращаясь в перила. «Ничего себе! Пушистенько!» Восхитилась я, подскочив к одной кобре и погладив её по голове. «Ну а что? Каждая тварь ласку любит, пусть даже змеюка, пусть даже кованая». Краем глаза заметила, что магистра тем временем удивлённо приподнял одну бровь, потом сжал губы и едва ли не через силу эту самую бровь опустил. «Нет, ну смешной, клянусь хаосом». «Значит, это мой новый дом?» С удовольствием выдохнула я, повернувшись к душечке. Магистр ещё сильнее помрачнел и, отвернувшись от меня, бросил через плечо. Место пребывания временное. А затем, звякнув ключами, поднялся вверх по ступенькам. Я только и успевала за ним. «Ну, место так место!» — воскликнула, не забывая изучать всё, что видела вокруг в том числе несколько симпатичных прямоугольных кристаллов на цепочке, что звенели и поблёскивали в руке магистра. Он как раз выбрал один из них. Чуть сжал, и дальше произошло. Нечто восхитительное. Пальцы мужчины вспыхнули огнём, жёлто-оранжевым, таким знакомым и манящим, что я невольно потянула руку, но тут же отдёрнула обратно. Однако и это было не всё. То, что магистр использовал магию огня, было и дураку понятно, но вот его указательный палец быстро описал круг, и огонь внутри него приобрел насыщенные ржаво-черное очертания Именно в этом пламени кристалл со связки его ключей вдруг взял и обратился в полыхающую змею. Ангель поднес получившееся существо к замочной скважине, Колдовская тварь на ходу, вспыхивая маленькими язычками огня, проскользнула внутрь, и тут же дверь открылась. «Фрикс!» — выдохнула я, широко распахнув глаза. «Что вы сказали?» Резко повернулся ко мне магистр, и его чёрные глаза снова стали опасными, манящими и глубокими, как ночь с любовником. «Ничего, магистр Анхель!» С улыбкой склонила я голову набок Я выругалась. Впервые вижу такое дивное волшебство, представляете? Не сдержалась. Ангель несколько секунд буравил меня тяжёлым взглядом, от которого у меня внутри всё переворачивалось, а затем проговорил. «Какое совпадение, надо же!» И снова не без сарказма. Ведь это и впрямь был огненный фрикс. И довольно сложный в исполнении. А затем отошёл в сторону и махнул рукой в сторону распахнутой двери, приглашая меня внутрь, даже с лёгким поклоном. Сама учтивость. Только ещё не смотрел бы так, словно я рыба, а он вокруг меня уже крючков с червяками накидал. Но ничего, Суранхель, я и червячков ваших съем, и крючки выплюну, так и знаете. «А мне можно во всех комнатах располагаться?» — спросила тем временем, проходя мимо застывшего колдуна и невольно испытывая мурашковый прилив где-то в области позвоночника. «Кстати, а вы где жить будете? Наверное, где-то за чертой Академии, да?» За спиной с громким хлопком закрылась дверь и стало как-то подозрительно тихо. «Что, опять разозлился?» «Ну, какая мне несдержанная душечка попалась!» «Нет, вам нельзя во всех комнатах располагаться», — ответил магистр, чуть скривившись. «И что это сейчас было? Это что, он меня передразнил, что ли? Это он совсем усы попутал?» «Это мой дом, и я живу здесь, а вы будете временно пребывать в одной из гостевых комнат. Можете не благодарить». С этими словами он резко, чуть ли не по-военному, развернулся и зашагал вперёд по коридору, в который превращался довольно просторный холл, обшитый деревом и нежным сиреневым бархатом. «А я и не собиралась», — фыркнула в ответ. «Вообще у магистра в доме оказалось красиво, уютно и весьма комфортно, хотя что-то подсказывало, что мне больше подошло бы сооружение помасштабнее». «Замок там какой-нибудь или министерская резиденция? Ну а почему бы и нет, в конце концов? Вообще, женщины, считающие себя недостойными всего самого лучшего, лишают себя даже шанса на это самое лучшее. А я лишать себя чего бы то ни было совсем не планировала». «Да, я уже догадался, что благодарность не ваша ключевая черта». Бросил с конца коридора Анхель, Чел возмутил меня до глубины души. «Как это благодарность не ключевая черта! Да я самая пушистая добродетель в этой части королевства!» «Что-то вы имеете в виду?» Воскликнула я, тут же догнав магистра, что остановился возле широкой, такой резной двери, из приятного коричневого красного дерева. Ангель завел руки за спину и мрачно посмотрел на меня, отчего ворот его рубашки слегка распахнулся, а на смуглой груди мелькнула цепочка. Я опустила взгляд ниже, почему-то сглотнув, но всё же не без интереса, обнаружив, что цепочка-то заканчивается каким-то медальоном. Аккурат под тонкой тканью рубашки, только протяни руку, чуть подвинь мягкую складку одежды и увидишь, что скрыто от глаз. «Я имею в виду только то, что сказал» вывел меня из задумчивости магистр жестким голосом. Внимательность и чуткость вам, судя по всему, не свойственны. Что удивительно, учитывая факт пребывания вами всего пару часов назад в теле кошки. Хотя, возможно, среди кошачьих вы просто не самый лучший представитель. Да что вы такое вообще Мои слова излияния немножко оборвались, когда я проследила за многозначительным магистровским взглядом, что был направлен куда-то совсем уж вниз. А там, на полу, обнаружились его крупные, весьма мужественные ноги в чёрных носках и мои маленькие, совсем не мужественные в академических туфельках, грязных. На улице как раз пару часов назад прошёл дождь, и ещё не просохли все лужи, и, обернувшись, я заметила на гладком блестящем паркете аккуратненькие грязевые следы. Мои, само собой. Ну что ж, тут одно из двух. Либо признавать свою вину и каяться, рыдая и пряча глаза в широком мужественном плече магистра, либо и дальше делать вид, что я вовсе не от невнимательности такая рассеянная, а от природной наглости. Но что-то мне подсказывает, что анхель и так за порядочную кошку меня не считает. Значит, не стоит его в этом и переубеждать? Решив таким образом, я уперла руки в бока, чуть сдернув подбородок, и невозмутимо проговорила. «Как вы сами заметили, душечка магистра, всего пару часов назад я была кошкой, и какая непозволительная дерзость с вашей стороны ставить перед кошкой такие невыполнимые задания! Подумаешь, чуточку напачкала ваши прекрасные полы!» «Надеюсь, когда-нибудь это ужасное пятно на моей репутации смоется?» «Вы закончили?» Приподнял бровь магистра, и его челюсти ощутимо сжались. «Ах, какой страшный!» Прямо дыхание перехватило, — фыркнула я мысленно. «Хотя, если подумать, то немножко-то перехватило. Вряд ли мы сможем ужиться с вами, если вы и дальше будете так себя вести». «Прекратите выедать мне мозг чайной ложкой, дорогой анхель!» Проговорила я, приподняв бровь. «А что, там уже нечего выедать?» Скопировал моё лицо магистра, и его чёрная бровь тоже приподнялась. Меня даже встряхнуло немного от такой наглости, а кончики пальцев закололо. Правда, следующий миг мне вдруг показалось, что он вот-вот улыбнётся. Такое странное чувство когда лицо магистра вдруг просветлело, и чёрные глаза стали не столько опасно мрачными, сколько загадочными. Но, увы, не срослось. А может, наоборот, срослось там, у магистра что-то. Губы, например. Ещё при рождении. И улыбаться он уже физически не приспособлен. Даже жалко его стало. И я уже была готова простить ему все его обидки с грязным полом, с съеденным обедом, и прочей пустяшностью, но в следующий миг он проговорил. «Проходите в свою комнату, Шелли Лунарис. Осмотритесь, приведите себя в порядок. Через полчаса начнётся ваша первая лекция. К несчастью, у меня на потоке. И я не намерен вас ждать». Он устало закатил свои вновь потемневшие глаза и направился в сторону винтовой лестницы, на второй этаж. «Меня не беспокоить». Бросил он, уже почти скрывшись наверху. «Эй!» — возмущённо воскликнула я его исчезающим в вышине носкам. «Я не собираюсь слушать какие-то там лекции!» «Ещё как собираетесь, шалил Лунарис!» А потом звук шагов на миг исчез. Зато в повисшей, почти звенящей тишине вдруг прозвучало весьма пугающее если, конечно, не хотите заменить банальное и скучное обучение в Академии весьма интересными, нетривиальными и прелюбопытными магическими опытами над своей скромной персоной. Закончилось всё хлопком двери где-то наверху. «Что ж, доходчиво!» признала я, кивнув и тоже скрывшись за дверью, только своей собственной. Правда, я всё же сняла перед этим мягкие академические туфельки. В чём-то магистр прав. Обучение — это, конечно, меньшее зол. С другой стороны, что если это самое обучение окажется не менее опасным, чем магические опыты? В одно мгновение мне вдруг стало ясно, что та свобода, которую я ощущала всё время после обращения в человека, судя по всему, мнимая. С этого момента за мной будут пристально следить и вряд ли только маги Странхель. Пушистенько. Выдохнула я немного напряженно, прижавшись спиной к двери и представляя, сколько всего мне предстоит в ближайшем будущем. А затем подняла голову и заметила под потолком своей новой комнаты нечто ужасно интересное. Там висела кровать. Самая настоящая с подушкой, одеяльцем и красивым голубым постельным бельём с золотыми рисунками. Разве что у этой кровати совсем не было ножек, а узкий деревянный каркас крепился на золотистых цепочках прямо к потолку, словно диковинная люстра, у которой вместо свечей мягкое ложе. У меня аж лапы зачесались туда запрыгнуть. Правда, потом я вспомнила, что лап у меня нет, и запрыгнуть вряд ли получится. Да и под желудком что-то сжалось, намекая, что висеть так далеко от пола моё человеческое телец совсем не хочет. Я глубоко вздохнула и отвернулась от кровати, до которой, если подумать, ещё и не доберёшься просто так. Нигде не стояло ни лестницы, ни ступенек, которые помогли бы забраться в этот пугающий манящий гамак. «А магистру у нас шутник...» буркнула я, обходя вдоль стен небольшую и уютную комнату с высоченными потолками. Стены были выкрашены приятной виноградной сиреневой краской, поверх которой то здесь, то там шли золотые узоры, напоминающие такие же на постельном белье. Очень органично смотрелось. Душечку, похоже, не только шутник, но ещё и неплохой дизайнер интерьеров. По крайней мере, я была очень довольна увиденным. Одна из стен комнатки оказалась целиком занята большим трёхстворчатым окном до пола, а сверху его украшал тонкий прозрачный тюль лёгкого розоватого оттенка. Такая же ткань свисала с потолка возле подвесной кровати и на другом конце комнаты возле двери. Вся эта композиция создавала впечатление лёгкости и невесомости, а ещё женственности. Что-то кольнуло меня в груди, Стоило подумать об этом. «Это что же? До меня тут жила другая женщина?» Не знаю, почему, но внутри аж всё перевернулось, и настроение резко испортилось. Я ещё раз обошла всю комнату по кругу и решила, что жить тут не буду. А что? Кошки вообще натуры непостоянные. Сегодня хотят, завтра не хотят. «А магистру я навстречу не пойду». И жизнь ему облегчать не буду, не заслужил. Хочет изучать свою фифу? Пусть сперва поймает. Один раз уже поймал. Значит, повторить фокус труда ему не составит. С этими размышлениями я тихонько выбралась из комнаты и на цыпочках прошла к выходу из дома. Нет, я вовсе не скрывалась, вот еще. Благородные кошки ни от кого не прячутся. Просто я старалась лишний раз не шуметь. Пусть отдохнет, бедняжка Анхель. Умаялся, наверное. Однако стоило схватиться за ручку входной двери, как изнутри нее кто-то зашипел, а медный набалдашник нагрелся. От изумления я ахнула и шарахнулась назад, тут же напоровшись на кого-то спиной. — Что, уже отдохнули? Раздался над ухом низкий бархатистый голос — Ну, прямо не голос, а музыка, разве что мрученоватая слегка. Ну да, это поправимо. Щеки начало слегка жечь я натянуто улыбнулась, бросив ошеломленный взгляд на невозмутимого анхеля, который уже успел надеть поверх своей тонкой рубашки черную магическую мантию с голубыми рунами и подпоясаться толстым ремнем с мощными серебряными кольцами. «Как вы быстро!» Не дожидаясь моего ответа, добавил он, ни капли не улыбаясь, только одна его бровь знакомым образом приподнялась. «Я вообще шустрая, душечка магистра Выдохнула я через силу, переведя взгляд с мужчины на свою руку. От жара в ладони внутри что-то отозвалось. «Что ж, пройдёмте со мной, Шелли Тарапыга!» Ответил Анхель, самолично взяв мою кисть и положив себе на сгиб локтя. Вроде всё по этикету, но выглядело так, словно он меня привязывает. Нахал. Ещё-то его прозвище. «Не называйте меня Шелит-Тарапыгой», возмутилась я, стараясь поспеть за широким шагом своего хмурого, но, надо признать, довольно симпатичного спутника. Чёрные волосы анхеля сейчас оказались распущены и падали на лицо, обрамляя его, как винтажная рамка, дорогую камею. «А вы не называйте меня душечкой-магистром», — парировал он, бросив на меня короткий острый взгляд. «Отныне я ваш преподаватель, и подобное обращение будет неуместно в стенах Академии Чаромастерства». «То есть в других стенах можно называть?» Усмехнулась я, торопясь за магистром по узкой тропинке в сторону самого большого и, в общем-то, единственного корпуса Академии. Была ещё башня, что соединялась с этим корпусом благодаря небольшому каменному тоннелю. Но на этом всё. — Нет, нельзя. — отрезал магистр, снова бросив на меня свой острый взгляд. — А я всё равно буду. — фыркнула в ответ, пожав плечами. — Не смотреть, не смотреть на него. Птички, цветочки, мхи, травки, букашки. Луна-рис, только не смотри на магистра. Боковым зрением я всё же видела, что душечка не сводит с меня раскалённого внимания своих чёрных глаз. И это одновременно веселило и слегка пугало, но в любом случае неплохо придавало энергии. «Тогда пеняйте на себя, Шелли Лунарис», — ответил он, и меня проняло не слабой такой волной жара вдоль позвоночника. Я всё же повернулась и с улыбкой проговорила. «Ваш злобный взгляд, душечка магистра, бодрит не хуже кофе. Вы его по утрам перед зеркалом тренируете? Или это с рождения?» «Тренирую», — ответил Анхель, еле слышно хмыкнув. «На таких одыбках, как вы, когда довожу их до магического изнеможения на занятиях». «А вы, девушек, только до магического изнеможения можете доводить? Как это печально, Суранхель!» «Как печально!» — ахнула я, притворно покачав головой и скрывая улыбку. «Впрочем, в вашем-то возрасте, наверное, только это и остаётся?» С каждым моим словом Анхель белел всё сильнее, а мне всё труднее было не рассмеяться. «С каким возрастом? Мне тридцать шесть!» Выдохнул он, и показалось, что не повысить голос ему стоило больших трудов. — Что? Правда? — нарочито удивлённо распахнула глаза я. — Бедняжка, никогда бы не подумала. Ой, прошу меня простить. — За что простить? — уже начал багроветь магистр. — Да нет-нет, просто так. — прыснула я в кулак, пытаясь вырваться из его захвата. Мы тем временем уже прошли в здание Академии и, как ни странно, спустились на подвальный этаж. Здесь было довольно темно, и только щадящие факелы освещали проход до аудитории, перед которой толпилось всего несколько адептов. Все они разглядывали меня с большим интересом и абсолютным непониманием. Тут было четыре парня лет двадцати пяти и одна девушка примерно того же возраста. При этом девушка смотрела на меня ещё и с раздражением. «Неужели ревновала своего магистра?» «Удивительно!» Я ещё разглянула на Анхеля, который меня таки выпустил, и поймала его хитрый, чуть насмешливый взгляд, который он тут же перевёл на эту девушку. «Ну точно!» Она ревновала. А душечка магистра судя по всему, специально привёл меня под ручку до самых дверей аудитории, чтобы вызвать вот эту реакцию. Видимо, мстил. Я мысленно усмехнулась, представив, как этой бедняжке поплохеет, когда она узнает, что Суранхель ещё и поселил меня у себя. Впрочем, жить-то у магистра я не собиралась, да и ревностью однокурсниц меня было не напугать. Мне бы форельки свеженькой, или мисочки молока, или магии. Я аж вздрогнула немного, пытаясь понять, зачем мне магия и чего это так сильно хочется внутри. Прямо аж стянет. Будто не хватает мне того, что было у меня всю жизнь. Но у меня было только подвал и мягкая подстилка, из чьей-то потерянной кофты. А уж по ней я точно не скучала. Тогда почему же? Занимайте свои места, и давайте начнём. Проговорил магист Ранхель, пропуская всех в слишком уж огромную аудиторию для несчастных шести адептов.